Закончился сентябрь-праздник, Пришел на его место октябрь-дождь. Измывается за окном, празднует победу, Бьет холодными каплями по уцелевшим кленовым листьям, Срывает их светок, хохочет ветром. Они летят мокрые, несчастные, Вот один из них прилепился к стеклу, Трепещет предсмертной болью. «Спаси!» Надя села на подоконник, Приложила ладонь к стеклу в том месте, где прилепился кленовый лист, вздохнула. «Как же я тебя спасу, дорогой? Что делать? Такая уж у природы судьба неумолимая. Что у деревьев, что у людей». Чего там бормочешь? Надежда Иванна, глотнув чаю, жалостливо спросила Валентина Петровна. Встанешь у окна и бормочешь. Ой, не узнаю тебя в последнее время, милая. То молчишь, как рыба облет, то вдруг бормочешь чего-то. рыба облет бьется, а не молчит Валентина Петровна. Да знаю, я знаю. Это я просто шуткую, чтобы тебя развеселить немного. А ты вон даже и шуток не понимаешь. И то. «Какие тут шутки? Ты молчишь, будто бьешься. Сердце не выдерживает на тебя глядеть. Случилось, что ли, чего?» «Нет, ничего не случилось. Все хорошо. Но тогда, может, заболела? Заразилась, поди, от своих больных какой-нибудь нервенной болезнью?» «Ну что вы! Неврологические заболевания, слава богу, воздушно-капельным путем не передаются». Ой, это уж как сказать, вон у меня деверь поработал санитаром в наркологической клинике и сам запил, да так сильно, что сам туда пациентам угодил. Так что ты смотри, шибко-то не чей оберегайся как-нибудь. Хорошо, буду Валентина Петровна. Похудела, побледнела, с лица спала. он кармашек на халате пошвуш, третий день как оторванный. А ты ходишь, не замечаешь. Снимай-ка халатик-то, я пришью. Не надо потом. Скорее бы она ушла. Хорошая женщина, добрая, душевная, но лучше бы ушла со своим чаем и пирожками. Не отвечает душа в последние дни даже добрым посылом. Огрызается, хнычет, бьется, как этот лист за окном. Спаси. А может, просто устала, а, Надежда Ивановна? Может, тебе отдохнуть надо? Больничный взять или отгулы какие? Да. «Я уже взяла отгулы на три дня. У меня же день рождения послезавтра. Хлопоты, знаете ли. Борис гостей зачем-то назвал. А что? И молодец. Гости в доме – это хорошо. С ними бывает так набегаешься, что на плохое настроение и времени не остается. Я вон своему Николаю в прошлые выходные тоже именины устраивала». Сестры его пришли, племянники, сватовья из другого города приехали. Такая суматоха образовалась голова кругом. Я уж и пожалела потом, что с именинами этими затеялась. Да еще и чашку из дорогого сервиза расколотили. Красивый был сервис. Мадонна называется. С прошлых лет берегла. Теперь уж он и не сервис вроде, а так одно недоразумение. И зачем её только из коробки доставала Мадонну эту? Захотелось, понимаешь, сватовьям пыль в глаза пустить. «Да, бывает. Ну Но ничего, новый купите». «Да где? Сейчас такой уж и не найду. Хотя внучка говорит, что это по нынешним временам вроде как смешно сервизами гордиться. А нам чего? Мы к новым временам не привыкшие. Нам бы все по старинке. Уютнее как-то. Раньше вон люди достанут по блату хрустальную вазу и счастливы. Доступнее счастье-то было, чем теперь». А, по-моему, счастье во все времена одинаково, Валентина Петровна. Одинаково недоступно. Просто люди научились его бытовой радостью подменять. А счастье, оно совсем в другом. Да в чем интересно? В любви, например. Ой уж, в любви. Как будто сервизы до ваза могут любви помешать. Моя вон внучка тоже все твердит. Любовь, любовь, как же без любви? «Да, а как у вашей внучки, кстати, проблема решилась?» Медленно повернула она так на голову. «Выбрала мужа из двух претендентов?» «Выбрала, выбрала, язва ее разбери. По любви выбрала, не по здравому рассудку. Теперь вот и не знаем, на какие шиши свадьбу играть. Что жених, что невеста, оба голь перекатная». «Молодец! Умная, значит, девочка. Если надо, я вам на свадьбу денег займу». «Ой, спасибо тебе, Надежда Ивановна! Ой, как выручишь! Спасибо! Нынче ведь взаймы, ни у кого не допросишься. Нынче это не принято, чтоб друг друга запросто так выручать. Все такие расчетливые стали. Капиталист на капиталисте сидит и капиталистом погоняет». «Хм», — дернулась в коротком смешке Надя. «Забавная вы, Валентина Петровна». «Ну вот хоть рассмешила тебя маленько. Иди давай к столу, чаю выпей. Чего у окна торчишь? Я тебе налила, остыл уже». «Не хочу, спасибо. И вы тоже. Сворачивайте застолье. У меня работы много». «Ну, как скажешь, немного обижена», — проговорила Валентина Петровна, собирая на поднос чайную посуду и шурша целлофановыми пакетами. Смотри-ка, даже пирожка моего нынче не попробовала. Нет, все-таки неладное что-то с тобой происходит в последнее время. Видать, сглазили. Ну, может, в отгулы выспишься, на дне рождения от души погуляешь, да и выправишься, дай бог. Надя вздохнула. Ну, это уж вряд ли. Не выправится она, уж точно не выправится. И зачем Борис с этим днем рождения затеялся? Оно понятно, конечно, повеселить ее хочет, растрясти маленько под гостевой шум, суету, музыку. Тогда после ухода Сергея вообще ни о чем не спросил, и она воспользовалась его подарком молчанием. Сразу в себя тоской провалилась. А он, выходит, решил таким способом вытащить ее оттуда. Господи, даже думать об этом дне рождения тоскливо. Одна и радость, что Ника с Мишенькой обещали приехать. Они явились в разгар застолья с цветами, с улыбками, с одинаково сияющими голубым цветом глазами. Такие похожие. «Очень, очень рад!» – душевно тряс обеими ладонями на руку, Борис. «Очень рад, что у Наденьки племянник нашелся. Она мне и раньше про вас рассказывала. Надо же, как в жизни все не просто складывается. Потерялись, а теперь нашлись». Потом уже на кухне подошел, спросил тихо под шум льющейся из гостиной развеселой танцевальной мелодии. «Наденька!» «А Миша – это сын Сергея? Я правильно понял?» «Да, все правильно понял». «Тогда выходит, Ника и Миша...» «Да, они по отцу родные брат и сестра, Борь. Только тихо, пожалуйста. Нике об этом знать вовсе не обязательно. Для нее Мишенька двоюродный». Глянула на него внимательно, печально, провела рукой по плечу успокаивающе. Это мы с Сергеем так решили, что Ники лучше не знать. Она твоя дочь, Боренька. И все. И не будем больше об этом говорить. Ладно? Никогда не будем. Странное слово «никогда». Объемное как черная пропасть. Для кого-то означает надежду жирную точку в неприятностях, а для кого-то — смертельную, добровольную безнадегу, невыносимую дневную тоску, тихие ночные слезы в подушку. Вроде и дремлешь, а проснёшься вдруг и подушка мокрая. Вот и в ту ночь она вдруг проснулась от собственного то ли стона, то ли слезного всхлипа, Испуганно открыла глаза, приподняла голову от подушки, глянула на другую половину кровати. Слава Богу, Борис спит, ничего не слышит. Я не сплю, Наденька. Он подтянулся руками, сел на подушках, включил ночник, старательно оправил на себе одеяло. — Сядь, поговорим, наконец. — О чем? — Вжалась лицом в подушку, чтобы не проскочили в голосе слезные сонные нотки. — Сама знаешь. — Все, Надюш, хватит. Так больше продолжаться не может. Сил моих нет на тебя смотреть. — Я не понимаю. — Да все ты понимаешь, милая. Ты вот что. Ты уходи прямо сейчас, Надя. Нечего мучиться, тянуть кота за хвост. Она короткими всхлипами втянула в себя воздух, медленно повернула к нему голову. — Боря! Боренька, что ты говоришь? Гонишь меня, Боря? Нет, не гоню. Я отпускаю, Надя. Согласись, это не одно и то же. Но но я не хочу. Не обманывай ни себя, ни меня. Ты же его любишь. Я видел. Так сильно любишь, что изо всех сил за спасительный долг цепляешься. «Только супружеские долги еще никого от любви не спасали. Такой любовью гордиться надо, а не в ночную подушку ее выплакивать. И он тебя любит. Я видел? Да с чего ты? Он же мне ничего подобного он не сказал, пробормотала слезно, будто извиняясь. Я думаю, он сказал, только ты не услышала». Ты очень гордая, Надя, и слишком честная. Ты ведь думаешь, что у тебя долг передо мной. Так вот, ты мне ничего не должна. Я и так получил столько счастья, сколько у других и за всю жизнь в загашнике не накопилось. 18 лет чистого счастья. Разве этого мало? Это слишком много для одного человека, Наденька. Уж поверь мне. Так что иди, иди с Богом. «Отпускаю. Спасибо за все». Она повернулась, хотела сказать хоть что-нибудь, да не нашлась. Вместо слов зарыдала в голос, бросилась на шею, обхватила крепко, судорожно и впрямь, будто цеплялась. Он подождал немного, потом провел рукой по ее дрожащему затылку, по предплечью, проговорил успокаивающе. «Ну все, будет, будет. Иди собирайся в дорогу». «Что прямо сейчас?» – прорыдала она, еще крепче в него вжимаясь. «Сейчас же ночь, Боренька. Но, допустим, уже не ночь, уже почти утро. Много с собой не бери. Так чего-нибудь на первое время. К счастью, надо идти налегке, Наденька. Остальные вещи я потом перешлю. Или сама приедешь. В любом случае, помни, в этом доме тебя всегда будут любить». Любить, и он вздохнул, замолчал на секунду. Потом, будто решившись, твердо и чуть насмешливо продолжил. Да, очень хочется сказать, будут любить и ждать. Только я последнего слова говорить не буду. Не буду тебя ждать, Наденька. Боря, ну как же? Нет, я не могу, не могу, ты же совсем один останешься. «Нет, ни не один. Со мной останется моя любовь». «Хорошо встречать старость, когда в сердце остается живая любовь». «Да и вообще, знаешь, я всегда придерживался того мнения, что достойная старость – это прежде всего честный союз с одиночеством. Честный, понимаешь? Без лишних, совестливых обременений и чьих бы то ни было долговых обязательств. Будет, будет плакать, Наденька, иди собирайся». «А Ника? Что же я Нике скажу?» «Ну, на Нику оглядываться не надо. Она уже взрослая, сама во всем разберется. А лучше скажи всю правду. В таких делах лучше всегда отталкиваться от правды». «Нет, Боря, не могу. Ты за меня и за Нику боишься, что ли?» «Не бойся. Я в Нике уверен. Она моя дочь, навсегда ею останется. И спасибо тебе за нее, Надя». Видишь, сколько ты мне счастья подарила. Пора и мне долги отдавать».